На площадке для колесниц в усадьбе Нацуки стояли две готовые роскошно украшенные повозки. Обе выглядели великолепно, запряженные в них кони тоже были крупные и красивые. В первой колеснице ехал Нацука, а во второй сел Юки. Процессия направилась в Таниай. Юкия открыл окошко. Вокруг экипажей повсюду летали верховые телохранители. Среди вооруженных до зубов воинов показался и принаряженный ракон. Усадьба Нацуги находилась между дворцом и Тэньяй, поэтому оттуда было не так далеко до места назначения. Повозки пролетели между нависавшими с двух сторон скалами и приземлились на площадку среди скученных домиков в Тониай. Юкия не думал, что она окажется настолько же хорошо изготовлена, как площадка при дворе, но приземление прошло неожиданно гладко. Когда Юкия выглянул из повозки, вокруг собралась толпа подозрительных типов. Они Посматривали в его сторону, будто заранее знали, что прибудут колесницы. От этой толпы отделился человек. Видимо, распознав встречающего, ему навстречу вышел Нацука. Юкия тоже выбрался наружу по знаку сопровождающего. Как только он откинул бамбуковую штору, ему сразу приготовили подставку на четырех ножках и обувь. Чтобы он не запутался в многослойных одеждах, воины подали ему руки. Юкия подумал, что это чересчур, но послушно направился к Нацуке. Тот сегодня был в роскошном одеянии священника, расшитым золотом по плотной лиловой ткани. Пышные наряды вызвали в Таниай крики одобрения, но Нацука совершенно не обращал на это внимания. «Благодарю за то, что организовали встречу. Я прибыл из дворца как представитель молодого господина. Мое имя Нацука из храма Мэй -Кёйн. Гостей встречал немолодой мужчина, с которым Юкия столкнулся недавно в доме Коумы. Непонятно, узнал он юношу или нет, но он сразу повел себя неприятно. С подозрением оглядел Нацуку и Юкию, будто оценивая, искривился, только что не прищелкнув презрительный языком. Бросив им «сюда», он повернулся к посланцам спиной. Юкия и Нацука зашагали вперед, окруженные со всех сторон подчиненными Ракона. Впереди и сзади процессию замыкали помощники их провожатого. Юкия вдохнул запахи пережаренного масла и дешевого алкоголя. Как и в прошлый раз, в Тниай царил хаос, но при этом ощущалось оживление, какого не было наверху, где жили аристократы. Подвисевшими по всей улице красными фонарями из-за облезлых решеток, выкрашенных красноватой краской, на них бросали многозначительные взгляды женщины. Виднелись в отдалении бродячие войны, кто-то с плохенькими мечами, кто-то с копьями в руках. Между нагроможденными друг на друга хижинами по улице торжественно шли совершенно чуждые здешние атмосфере люди. Город Тониай находился в долине между гор, а подземный город, куда направлялся Юкия со спутниками, располагался пониже, внутри скалы, окружившей долину. Там ждали подземные галереи, которые высекали десятками лет, и естественные пещеры с переходами, будто кротовые ходы. Но таков подземный город. Столичным чиновникам здесь нечего делать, да и приблизиться им ни за что не удастся. Следуя за провожатым, пришельцы незаметно оказались среди мужчин в Уэ, очень похожих на воинов из столицы. У многих где-нибудь на теле виднелись белые клочки ткани, похожие на ту, что носил на голове идущий впереди человек. По мере того, как дорога постепенно сужалась, зданий вокруг тоже становилось все меньше». Наконец, проход стал совсем узким, и все те, кто выстроился аккуратной цепочкой и провожал Юки и его товарищей, взглядами выглядели как их провожатый. Они шли, стараясь не обращать внимания на пристальный интерес к себе, и добрались до края долины, где стены смыкались. Однако вместо подножия горы впереди показалась расщелина, охраняемая мужчиной в Уа и с копьем. Видимо, это и был вход в подземный город». Провожатый молча вошел внутрь. Юкия с товарищами также, не говоря ни слова, последовали за ним. Пройдя через расщелину, которая напоминала огромные ворота, Юкия удивился, какая прохлада царила внутри. Ему доводилось идти и подземным тоннелем между столичным, веселым кварталом и Таниай, но там не было так свежо. Тоннель выглядел неплохо, но свет горел слабо. Несколько факелов кое-как выделяли силуэт человека впереди, однако одному здесь не мудрено потеряться. Наконец, процессия миновала извилистый проход и добралась до хорошо освещенного помещения. Оно было удивительно похоже на дворцовый тронный зал, хотя отделано небрежно, великолепием и достоинством не поражало, но величественностью размеров даже превосходило зал в Тюо. Голые стены были вытесаны в скале, из них торчали только фонари, однако пол покрывали доски, и на этом деревянном настиле кругом лежали татами. Повсюду сидели мужчины, по виду старшины. И острыми взглядами буравили пришельцев. В самом дальнем углу находилось возвышение. Там, положив руку на подлокотник, сидел хорошо сложенный мужчина в цвете лет. Это и был нынешний глава теневого сообщества — коршун. Волосы коротко пострижены, мощная грудь отличного качества темно-бурая одежда с набивным серебряным рисунком. Лицо, изрезанное глубокими морщинами, почтенный вид. Он выглядел, как деловитый чиновник одного из глав четырех домов. Нацуку и Юкии усадили в центр круга, который образовали перед Коршуном остальные. Нацук хотел поприветствовать, но Коршун прервал его, заговорил низким голосом. «Мы, кажется, просили прийти молодого господина. Почему его нет?» При звуках его голоса у Юкии по спине побежали мурашки. Он не испугался, однако этот недовольный тон мог значить, что переговоры будут сложными. Похоже, Нацука подумал о том же. С суровым видом, но спокойно он попытался объясниться. «Я Нацука из храма Мэй -Кюин. Сейчас я отошел от мира, но рожден старшим сыном дома Соке, поэтому прибыл сюда как представитель моего младшего брата». «Вижу, меня недооценивают», — иронично вздохнул Коршун. Нацука твердо ответил. «Мы ни о чем подобном не помышляли». Его высочество придает большое значение отношениям с господином Коршуном. Однако же ему самому отправиться сюда не удалось, поэтому он прислал меня, своего родного брата. Я бы хотел, чтобы вы поняли несвободное положение молодого господина». Он продолжал. «Я бы хотел узнать причину, по которой нас сюда пригласили». Однако Коршун отмахнулся. «С таким, как ты, разговора не выйдет». Услышав это, Нацука на мгновение жал челюсти. При дворе его воспитывали как очень уважаемого человека, и такое презрение было ему непривычно. Он хотел что-то сказать, но тут начали насмехаться мужчины вокруг. «Мы-то ждали наследника, который нарушил наш договор, а он взял и прислал старшего братца. Хотя вроде не ребенок. Смеха, да и только». Однако же веселиться никто не собирался. Атмосфера становилась ледяной. Очевидно, Нацуке это тоже не понравилось, и он стал настойчивей. «Подождите, между нами недопонимание. Молодой господин вовсе не нарушал договор». «Тогда почему он покрывает девчонку-торговца водой?» «Потому что она единственный человек, выживший после нападения обезьян». «Про нападение обезьян мы слышали, но проблемы верхнего мира нас не касаются». «Решайте их сами, у себя, наверху». Коршун не давал возможности ни на что опереться. «Если кроме этого между вами и девчонкой нет ничего общего, просто отдайте ее нам. Иначе мы будем считать это сговором с ее отцом». Заметив, что Коршун перешел к делу, Нацука изменился в лице. «Так что сделал ее отец?» «Я же говорю». «С тобой разговора не выйдет!» — нахмурился Коршун. «Если бы сюда пришел молодой господин, все было бы просто. Если он не может разобраться даже с собственной ошибкой, какой же он тогда, истинный золотой ворон? Управляет народом, а защитить не может. Это дом, Соке, хочешься? «Господин Нацука!» Попытался удержать спутника Юкия, заметив, как гнев сверкнул в его глазах, когда речь зашла об истинном золотом вороне. Юкия почти услышал его голос, рвущийся из глубины сердца. «Да что вы знаете о золотом вороне?» «Ладно, я, но если вы и о нем осмеливаетесь, отзываться непочтительно. Я молчать не буду!» Однако мальчик дернул его за рукав и нацука сдержался. Так разговор продолжаться не может. Коршун становился все упрямее. Нацука бросил взгляд на Юкию и решительно посмотрел на главаря бандитов. «Господин Коршун, у меня есть предложение». «Предложение?» — с явным недоверием спросил Коршун. Нацука кивнул. «Я не знаю, о каком нарушении договора говорите вы, но молодой господин не питал злых умыслов, и договор с вами он ни разу не нарушал. Понятно, что одной просьбой, поверьте нам, доверия не добиться». Чтобы доказать добрую волю двора, я хочу оставить вам внука главы Северного дома. Нацука указал на Юкию, и Коршун сощурил один глаз. — В каком смысле? — Это уступка с нашей стороны. В голосе Нацуки не было слышно колебаний. — Мы не чувствуем себя виноватыми перед подземным городом. Но раз вы говорите, что не верите нам, мы должны убедить вас в том, что это не ложь. То есть вы отдаете нам... «Заложника». «Совершенно верно. Неужели жизнь внука главы Северного дома не имеет веса?» Куршун сощурил оба глаза и тихо спросил. «Интересный способ доказать добрую волю. Благородные всегда так делают». Нацука скривил губы. «Конечно, мне бы не хотелось подвергать ребенка знатных кровей опасности, но этот случай особый, ведь это в вашем стиле, так будем его соблюдать». Мужчины повели себя странно, однако не так, как ожидали Нацука и Юкия. «Но ты меры не знаешь!» — первым крикнул один из старшин, сидевший рядом с Коршуном. «Сколько еще ты будешь держать нас за дураков?» «Так поступают при дворе!» «Ну и дела! Вы там совсем прогнили! Пши!» Ругательство летевшие со всех сторон ошеломили Нацуку, до сих пор изо всех сил сохранявшего хладнокровие. Среди этой суматохи, когда гостя уже хотели забросать разными предметами, Коршун с отвращением пробормотал. «Молодой господин, что? Считает отношения с нами просто какой-то незначительной стычкой? Тогда не удивляйтесь и нашей невежливости». Тон Куршуна был холоден, как лед. Он отказался даже продолжать беседу с Нацукой. «Ты не годишься для переговоров с нами. Уходи!» Коршун двинулся к выходу, и гость запаниковал. Постойте, но рядом незаметно оказался Ракон, и пробормотав: "Я же говорил, не дал Нацуке встать. Мы здесь больше ничего сделать не сможем. Позже попросим молодого господина что-нибудь придумать". «Болван! это невозможно, перекрикивая остальных, гаркнул Нацука. С него будто слетела застывшая маска, и проглянуло лицо молодого человека. «Ведь если подумать, ему только-только исполнилось 20 лет», — мелькнула в парализованном мозгу Юкии мысль. Нацука сопротивлялся, к нему подскочили молодые помощники Коршуна, собираясь вывести отсюда. Подчиненные Ракона встали на изготовку, чтобы помешать им. Ведь иначе к наследнику действительно придется вернуться ни с чем, этого нельзя допустить. В этой суете лишь Ракон выглядел удовлетворенным. Он с интересом взглянул на Юкию, и тот вспомнил, что этот человек говорил утром. «Если кто чего и добьется, так это будет не господин Нацука, а ты!» Он закричал, еще не успев подумать. «Господин Коршун, я хочу вам что-то сказать!» Еще не сломавшийся, звонкий мальчишеский голос вознесся над бранью взрослых и неожиданно громко прозвучал в этих стенах. Удивились все. Не только головорезы, но и Нацука, и подчиненные Ракона. Видимо, о мальчике все забыли. На миг воцарилось молчание, юноша тут же скороговоркой заговорил. «Мне как-то довелось воспользоваться добротой обитателей Таний, поэтому я прекрасно знаю, что господин Коршун уважает законы чести». Коршун, уже повернувшись ко всем спиной и собираясь выйти, остановился и оглянулся на Юкию. Тот лихорадочно соображал, что сказать притихшему, но готовому выслушать главарю. «Я прибыл сюда вместе с господином Нацукой, как внук главы Северного дома, но понял, что здесь это не имеет никакого смысла». «Можно ли мне получить позволение господина Коршуна высказаться не как внуку главы Северного дома, но как просителю об услуге?» Коршун молча дал ему знак продолжать. Его люди, окружавшие Юкию, без единого слова разошлись перед мальчиком. Юкия сел прямо и повернулся к Коршуну. «Местность Тарухи, где произошло нападение обезьян, моя родина. Съеденные этими чудовищами, пролившие свою кровь погибшие люди, мои земляки. Можно сказать, что они моя семья». Я откликнулся на просьбу господина Нацуки лишь для того, чтобы защитить мою семью. И, честно говоря, считаю, что его идея использовать меня как человека из северного дома – дерьмовая. Ракон прыснул, Нацука непроизвольно раскрыл рот. Подумав мгновение, Коршун повернулся к Юкии. «И почему же ты согласился стать заложником?» «Я уже объяснил. Для того, чтобы уберечь мою пострадавшую родину». «До меня дошли слухи, что вы можете иметь отношение к пути, по которому обезьяны проникли к нам». «Что?» На лице Коршуна впервые отразилось изумление. Юкия же рухнул ниц. «Умоляю! Прошу, спасите мою семью! Ради них я готов на все! Для защиты моей родины мне не жалко даже моей жизни!» Коршун угрюмо замолчал. Не то, чтобы ему не понравилось поведение Юкии. Скорее, он обдумывал, как ему следует к этому отнестись. Юкия, словно молясь, Выжидал в молчании. Вдруг прозвучали небрежные аплодисменты. «Ну надо же! Какой молодец! Значит, и среди благородных есть те, в которых течет горячая кровь. А, господин Коршун?» Голос звучал спокойно, как это бывает только у пожилых людей. Тут же атмосфера в зале изменилась. Сидевшие повскакивали точно на пружинах. У молодых парней, которые только что злобно переглядывались с охраной нацуки, засверкали глаза. Даже Коршун поднял брови и удивленно сказал «Папаша!». Юкия поднял голову и оглянулся. Увидев этого человека, он первым делом подумал «Белый». У входа в комнату стоял худой старик. Лицо его покрывали морщины, а волосы блестели великолепным серебристым цветом. Дело в простом сером кимоно казалось тонким, спина прямой, как палка. В полутьме вся его фигура будто испускала серебристый свет. Виднелся он нечетко, словно призрак. Его глаза смотрели на Юкию спокойно, как у добродушного старичка, но, судя по поведению окружающих, простым старичком он не был. «Ничего, ничего, сидите. Главе подземного города не пристало так дергаться». Коршун было двинулся к нему. Но он улыбкой остановил главаря и подошел сам. Добрая половина присутствующих раздвинулась, давая ему пройти. Старик неторопливо добрел до середины комнаты, где застыли Нацука, Юкия и Ракон. «Мальчонка, молодец! А вот вам, господин Нацука, не пристало так себя вести. Ничего-то вы про подземный город не знаете!» Старичок Делано вздохнул, и Нацука, еще не придя в себя, попытался что-то сказать, но вперед быстро выдвинулся ракон, не позволив хозяину произнести ни слова. «Прошу прощения, мы не ожидали, что и ты появишься». «А кто это у нас такой церемонный? Неужели ты, Мититика?» Примечание. «Мититика» — настоящее имя ракона, которое тот сменил, разорвав связи со своей семьей. Конец примечания. «Ты же не думал, что в мое отсутствие можно делать все, что угодно? Уж братишку своего мог бы научить порядку!» Нацука, которого назвали братишкой, потерял до речи. Юки ожидал, что ракон поправит старика, но тот лишь склонил голову. Тогда и юноша заметил, что телохранитель, который среди возбужденных людей единственный, сохранял спокойствие, теперь стал очень серьезным. «Кто ты такой?» С голосом спросил Нацука. Старик весело рассмеялся. «Я ушедший на покой старик. В отличие от господина Коршуна и его людей, у меня нет ни норова, ни лица, которое надо спасать. Просто решил разъяснить тебе наши правила». «Что? Ты, кажется, нас ни во что не ставишь». Старик говорил негромко, но от его слов в комнате как будто разом похолодело. От этой угрозы, высказанной прямо в лицо, Нацука застыл. «Мы тебе не какие-то мелкие шестерки. Если ты думаешь, что нас стоит поманить кормом, и мы тут же послушно в него вцепимся, так на это даже коршун не купится». Нацука выглядел как ребенок, не понимающий, за что его ругают взрослые, Глядя на него, старик тихонько засмеялся. «Это тебе не щенка в дом притащить. Ты своими действиями показываешь, что не осознаешь ценность заложника, относишься к нам с пренебрежением, да и самого себя не уважаешь. Неужели этот парнишка для тебя не лучше пса?» — насмешливо спросил он. «Или так себя ведут благородные?» С легкостью продает своих близких, а потом, обвинив в этом других, пытается дерзко вести переговоры. Смотреть противно. Вот чем занимаются важные шишки в верхнем мире. Нацука наконец увидел, что натворил и покраснел. Похоже, где-то в глубине души он презирал обитателей подземного города. Прозвучавшее без всяких предисловий заявление... «Я вам заложник, а вы мне информацию» действительно выглядела так, будто он ни во что не ставит собеседников. Нацука мог не до конца понимать свое положение в Таниай. Подземный город представлял главарь, а двор прислал замену. Это ранило гордость Коршина и всего подземного города. Для здешних обитателей не имело никакого значения, насколько высокороден тот, кто пришел вместо наследника. «Возможно, тебе это кажется глупым». «Но в нашем мире соблюсти лицо — это все равно, что у вас там соблюсти закон», — сказал старик. «Вы определяете ценность человека по рождению, а у нас для определения ценности есть только доверие. Как только ты это доверие потерял, ты здесь теряешь право слова». «Но ведь...» — дрожащим голосом начал Нацука, но старик оборвал его. «Умолкни». Это прозвучало еще тише, чем раньше, но была в тоне старика какая-то сила, которой никто не мог противостоять. От неожиданности Нацука замолчал, старик, не обращая на него внимания, приблизился к почетному месту. Коршун, который тоже сидел с таким видом, будто его ругают вместе с Нацукой, под взглядом старика поспешно выпрямился. — Ты ошибся, Коршун. — Что? — Они не знают того, что тебе нужно. Потерявший была уверенность в себе Коршун при этих словах, будто снова вернул себе положение главаря подземного мира. Он удивленно раскрыл глаза, но тут же скривился. «Значит, за этим стоит молодой господин?» «Похоже, нет. Не могу сказать, что он совсем в этом не замешан. Но он точно не имеет отношения к торговле». В ответ на слова старика Коршун что-то промычал и бессильно закрыл лицо рукой. — Что за фарс? — А мне со стороны было забавно смотреть, — захихикал старик и утешающе постучал главаря по плечу. — Что за фарс? О чем они говорили? Юкия ничего не понимал, кроме того, что старичок убедил Коршуна, что молодой господин не нарушал никаких договоров. Не убирая руки с плеча главаря, старик улыбнулся и посмотрел на юношу. «Итак, прости, что заставил ждать, мальчик и старухи. Теперь говори, как там тебя?» Юкия бесстрашно встал перед ним и поклонился. «Меня зовут Юкия». «Отлично, Юкия. Похоже, причину недопонимания между нами не разъяснить, пока мы не выслушаем тебя. Приступай». Подчиняясь приказу, Юкия рассказал обо всем, что произошло, и о рассуждениях молодого господина, о том, что на Тарухе напали обезьяны, о том, что выжившую после нападения Коумы приютили в усадьбе наместника, о том, как в доме Коумы они столкнулись с обитателями подземного города. Когда Юкия заговорил о предположении наследника, что с вторжением обезьян могут быть связаны третьи ворота, из толпы головорезов послышался тихий ропот. Коршун все так же молчал, Похоже, о чем-то размышлял, но бросил взгляд на старика, словно ожидая узнать его мнение. Тот слушал Юкия, не выказывая никаких эмоций, но, видимо, заметив взгляд Коршуна, заговорил. «Я все понял. А теперь задам тебе вопрос, Юкия. Чего ты ждешь от нас?» «Все что угодно», — заявил Паш. «Я бы хотел выяснить все для того, чтобы остановить обезьян». «Нам совершенно неинтересно, существуют ли третьи ворота, на самом деле или нет. Хочется какую-нибудь подсказку, которая поможет понять, что это за обезьяны». Старик подпер подбородок рукой и хмыкнул. «Тем, кто искренне просит, в подземном городе отвечают. Не могу сказать, что у нас нет своих догадок». «Правда?» — голос Юкии взвился вверх. «Однако...» — холодно добавил старик. «Я не знаю, сработает ли это. То, что я тебе покажу, возможно, поможет тебе разобраться. Но может так случиться, что ты не только не получишь подсказку, но и лишишься жизни. Это тебя не пугает?» Юкия без колебаний кивнул. «Не пугает?» «Отличный ответ!» «Папаша!» — раздались укоряющие голоса со всех сторон. Коршун, слушая беседу старика и Юкии, не остановил их, однако уточнил. «Мы ждали молодого господина. Переговоры с человеком и старухи — это отдельная история». Похоже, Коршун имел в виду, что просьбу Юкии доверяет старику. Преувеличенно поклонившись главарю, старик развернулся и направился к выходу со словами. «Иди за мной!» Сообразив, что это относится к нему, Юкия поспешно встал и двинулся за стариком. Больше никому идти не разрешили. Нацуке оставалось только молча смотреть мальчику. Вслед.